Глава одиннадцатая. Ко всем этим несчастьям прибавилась и гибель Виндекса. Это потрясло Гальбу больше всего. И словно обреченный, он готов был наложить на себя руки. Но когда подоспели гонцы из Рима, и он узнал, что Нерон погиб, и все присягнули ему, тогда он сложил звание легата, принял имя Цезаря и выступил в путь, одетый в военный плащ с кинжалом, висящим на груди. Тогу он надел лишь тогда, когда убиты были... Затевавший новый заговор в Риме начальник преторианцев Нимфидий Сабин, а в Германии и Африке легаты Фантей, Капитон и Клодий Макр.